Глава двадцатая. «Пересесть. Надо сделать усилия и пересесть. И не только в метро». Третьи короткие фразы вертелись в голове Жюльетты с того момента, как она проводила глазами сияющую Хлою, шагавшую по платформе станции Пастер, мимо пары молодожёнов, что фотографировались на фоне гигантской рекламы «Шанель номер пять». Невеста в газовом платье лимонного цвета походила на бабочку. Куда она хотела улететь? В туннель. Не самая позитивная мысль, устыдила она себя. Но нельзя же всегда быть позитивным. Тем не менее настроение после встречи улучшилось. Она с изумлением узнала, что месье Бернар закрыл агентство, забрал свою кофемашину и драгоценную чайную чашку и уехал жить в домике на опушке леса где-то в Ардэше. Как он сам признался Хлое, он, наконец, понял, чего ему хочется больше всего — выходить утром из дома и видеть, Удирающую в туман косулю «Ты ведь ему тоже оставила книгу, да?» Спросила Хлоя «Да» «А какую?» Эту Жильетта помнила прекрасно «Уолден или Жизнь в лесу» Генри Дэвида Таро Она долго колебалась между ней и Сборником новелл и Телокальвино И выбрала ту, что тяжелее Сказала себе, что месье Бернар Побрезгует слишком тонкой книжкой Ведь он всегда говорил, что ему нравятся люди весомые Она в припрыжку свернула на улицу, с левой стороны которой непроницаемым темным пятном выделялись ржавые ворота. Ей было хорошо. Быть может, в итоге и она может делать в жизни что-то полезное, вдыхать у людей с помощью переданных книг чуть-чуть энергии, мужества или легкости. Нет, тут же обровала на себя. Это просто случайность. Ты здесь ни при чем. Не строй из себя ни весь что, девочка. Последняя фраза пришла автоматически, как считалочка, как те прилипчивые слова, которые бормочешь, не обращая внимания на смысл. Кто ей это говорил? Ах, да, училка в последнем классе начальной школы говорила каждый раз, когда у неё что-то получалось, или она считала, что получалось. Учительница не верила в благотворность того, что нынче именуют «позитивным подкреплением». С её уст ни разу не слетело ни единого ободряющего слова. «Если у кого-то были способности к математике или к рисованию, значит, так распорядилась генетика, воспитание или сложная конфигурация звёзд. Случайность, случай. Не строй из себя не весь что, девочка. Ты здесь ни при чём». Юльетта подошла к воротам, положила руку на холодную металлическую ручку. «Быть может, я здесь всё-таки при чём? Немножко». Она повторила эти слова вслух, словно одержала крошечную победу, а потом заметила одну безобидную деталь. Во всяком случае, она могла быть безобидной, но не была, точно не была. И похолодело. Книга, удерживающая ворота при открытом ими, исчезла. Это невозможно, это невозможно. У Юлиеты никак не получалось произнести эти слова вслух, но она повторяла их про себя опять и опять, словно воздвигая барьер между собой и тем, что только что сообщил ей Леонидос. Леонидос, утративший свою кошачью улыбку, бледный Леонидос, лицо которого вдруг стало похоже на жидкий творог и текло, текло, пока к ее ужасу не распалось на ее глазах, не превратилось в лужу и не исчезло в трещинах бетонного пола, оставив по себе только шляпу. Какая жуткая, неуместная картина, особенно в такую минуту. Зачем? Зачем она оперлась на эту створку? Ни за что на свете не надо было входить в этот двор, поворачивать ручку двери кабинета. Тогда бы она не услышала это. Когда это случилось? К ней вернулся голос. Не совсем голос, какой-то мышиный писк. «Три дня назад», — ответил Леонидас. «В больнице не сразу нашли адрес. Он, конечно, дал другой, неверный». Но почему неверный? Думаю, он просто хотел исчезнуть. Наверное, считал, что убережет этим Заиду, убережет всех нас. Мы уже никогда не узнаем. Но когда человек ложится на операцию, он должен указать имя доверенного лица. У них это так называется, заметила она. Он и указал. Его лицо сморщилось еще сильнее. Он сложил ладони жестом, в котором было куда больше ярости, чем мольбы. Сильвию, ту, что, ну, вы знаете. Нет, Жюльетта не знала. Она поглядела на собственные руки, лежащие на коленях неподвижно, словно мёртвые. Ту, что всегда возила с собой поваренную книгу. Ту, что... Она тоже ездила по шестой линии, как вы, как и я. Ох, я был в неё влюблён. Но так я и не сказал. Мне довольно было на неё смотреть. В метро. Даже не каждый день. Это было до вас, Жюльетта. Вы ничего не заметили, я уверен. Вот и она тоже. Нет, Жюльетта ничего не замечала, и ей не хотелось слушать дальше. Только не сейчас. Он понял и извинился. Простите. Она промолчала, просто кивнула. Салиман, Салиман умер. Не выдержал операции на открытом сердце, объяснял ей Леонидос. Рискованная операция, которую все время откладывал, пропустил все разумные сроки. Как будто не хотел оставить себе ни единого шанса, добавил он. Все это он рассказывал ей по дороге в больницу, пока я каталась в метро, пока я болтала с Хлоей, пока раз в жизни была счастлива и чуть-чуть горда собой. А Заида? спросила она. Где Заида? В школе. Ей еще рано, вы же знаете. Нет, Жюлиета уже ничего не знала. Она от века сидела здесь с этой штукой, что набухала у нее в животе, набухала, росла. Но это была не жизнь и не обетование. Смерть, вернее умерший, свежий мертвец, которого надо было приютить и боюкать и утешать и провожать. Последнее слово поразило ее. Она сразу выпрямилась. Она обещала за Иди путешествие, ведь их пари было не совсем всерьез, и она сдержит обещание. Но потом она ведь, наверное, будет обязана. Она даже не могла найти слова, чтобы выразить. представшую ей отчаянную картину и не хотела находить, по крайней мере, ни сейчас, ни сразу. Алянида скашлянула и подошел к ней. Заида здесь счастливо шепнул он. Но нам ее не оставят. Этот человек, хоть со своей трубкой, хоть без, был волшебником. С тех пор, как Жюльетта познакомилась с ним, ей часто приходило в голову, что она видит сквозь обложки книг. Наверное, человеческое лицо ему прочесть не труднее. Знаю. Но мне невыносима мысль, что... Нет, дальше идти она не в силах. Он снова понял. Я тоже. Но ведь у малышки есть мать, хоть Салиман при вас никогда о ней не упоминал. Я думала, что она умерла. Он неловко положил свою широкую ладонь на руку девушки. Она напряглась, потом отдалась утешительному теплу его пухлых пальцев. «Я знаю, где она живёт», — добавил он. «Салиман сам не сказал». Я однажды помог ему уяснить, что греческие вина ничуть не хуже его травяных настоев. Он был пьян в стельку. Мне тогда было даже совестно. Щеки его подрагивали. Он повесил голову, потом добавил: «А сейчас нет».